Глава шестая. Посетив Хван Бутенг и сдав ей все добытые нами съестные припасы, нам все-таки удалось получить приятеля приматов, который давал плюс два кенте. К сожалению, лишь эльфийки получили возможность нового слияния. Похоже, у гномов и людей отношение к обезьянам было лучше, раз они когда-то развивали данные достижения. Жаль. Я надеялся на слияние. Придется качать до друга, а может и напарника, что без квестов на пробуждение сделать непросто. На этот раз в Толедо Урс нас пропустили без вопросов, хотя некоторые стражники зыркали крайне недобро. Стояла середина дня и каких-то серьезных дел в крепости у нас не было, Так что мы двинулись прямиком к проходу, который выходил из первого внутреннего яруса Зикурата. Среди стражников внизу дежурили как представители приматов, так и рептилий, орки, тролли и огры, коты и волки, гоблины и кобальды, дриады и земноводные. Даже парочку элементалей стихий воды и воздуха заметили. Как нам рассказывал Гину Козор, охрана крепости прохода а также конкретно самого спуска, является особенностью любого маломальски распространенного вида монстров. Поэтому все общины направляют своих солдат отбывать сюда воинскую службу. Кто-то посылает на месяц, другие на год, а некоторые и на всю жизнь. Среди монстров не было единства. Впрочем, по словам Танши, жизнь в Оренгасте также не желала подчиняться единым правилам. Проход пользовался популярностью. Возле места досмотра даже образовалась небольшая очередь, в которую мы встали. «Стоять! Снять маски!» Рявкнула на нас рептилия с крыльями и массивным трезубцем в руках, когда подошел наш черед. «Мы из Крангаста!» – поднял я артефакт старейшин. «Как видите, браслет может носить только тот, кому его выдали изначально». «Людишки!» – выплюнул дракон. Из его широких ноздрей пошел дымок. «Нам докладывали о вас. Снять маски, предъявить кольца!» Мы подчинились, передав местным пограничникам кольца хранения и открыв наши лица со статусами. Несмотря на новую внешность, знакомые монстрам классы и положительные ачивки, отношение монстров нисколько не изменилось. Все же, по большей части, девчонки остались внешне людьми. Вскоре нам вернули кольца, я быстро проверил содержимое. Все оказалось на месте. Эд, десять кристаллов пропало, прошептала Шантри. Проходите, не задерживайте, прогудел дракон. Сузив глаза, я еще раз взглянул на ублюдочных погранцов. Затевать разборки всего из-за десятка кристаллов будет не самой лучшей затеей. Как бы с концами не лишили нас возможности посетить артесброн из-за поднятой шумихи. Гады, знали ведь сколько брать, чтобы мы не стали возникать. Идем. Мы прошли через врата с опускающейся решеткой и стали спускаться по лестнице вниз. Вскоре мы вышли в широкий проход, стены которого состояли все из тех же высоких каменных блоков, как и зекураты. Внутри, через некоторые промежутки, дежурили охранники, по-видимому, следящие, чтобы какой-нибудь диверсант не разрушил временный проход в незащищенном месте. Хотя с виду переход ничем не отличался от коридора между туманным бастионом и заброшенным форпостом. Вскоре рукотворный проход сменился на пещеру естественного происхождения. Обычная пещера из плотных скальных пород, совсем не похожая на вулканический переход из саванны в зикураты, где пахло серой и дымом. Влажный затх и воздух, местами виднелись нависающие сверху сталактиты. Затем мы начали подниматься наверх и довольно быстро достигли относительно узкой трещины в каменной стене. «Уровень 24», – подсказал мне соответствующий навык. Выйдя из хорошо освещенной искусственными светильниками пещеры, мы оказались на обдуваемой крутыми ветрами высокой скалистой вершине. Движение монстров в данном месте было постоянным, поэтому мы быстро освободили проход и отошли в сторону. Я подошел ближе к краю обрыва и осмотрелся. Этаж изобиловал множеством вытянутых ввысь горных образований, которые шли не цепочкой хребтов, разделяемых перевалами, а торчали одинокими столбами. Какие-то не слишком высокие, другие со средний небоскреб. А один могучий пик практически достигал облаков. Внушительный пейзаж. Наверху стоял дубак похлеще, чем на снежном этаже, который мы когда-то пропустили. Воздух был разрежен, из-за чего дышалось труднее и быстрее накатывала усталость. Мы сразу же сменили свои скрытные накидки на теплые плащи, дающие сопротивляемость холоду. Стало получше, но долго все равно на самой вершине так не простоишь. По крайней мере, меня защищал морозный покров от губительных температур. Глядя на множественные пики, у меня мелькнуло предположение, что город может располагаться на одном из них. Однако, по здравому размышлению, жить в таких условиях можно либо при нормальном теплоснабжении жилищ, либо с высокой сопротивляемостью к холоду. тролли же виднелся внизу на некотором удалении. Мы двинулись вслед за другими снующими межэтажей монстрами и быстро вышли на дорогу, ведущую вниз с вершины. Путь пролегал вокруг всего пика по спирали. Кажется, изначально он являлся не слишком удобоваримым нагромождением камней со значительными перепадами высоты. То есть на пик приходилось бы сбираться примерно с такими же трудностями, как при подъеме с бастиона к архипелагу. Однако монстры во многих местах пробили достаточно удобные ступеньки, которыми пользовались путешественники. Внизу, как я и предполагал, оказалось значительно теплее, но все равно далеко не жарко. Даже прохладнее, чем на не самом горячем этаже с декуратами. Прямиком до города шла хорошо утоптанная дорога. По краям виднелся высокий лес, состоящий в основном из хвойных пород дерева. Возможно, именно здесь можно раздобыть материал для игольчатых доспехов в шантри. Тем не менее, бросаться, сломя голову на фарм, не стоит. 24 этаж даже для нас может быть пока что чересчур сложным. Ведь чем глубже мы спускались, тем страшнее становились пачки мобов. Плюс, как я видел, Повсюду шастали монстры-охотники, практически не оставляя свободных мест. Не удивлюсь, если и тут придется арендовать участки для фарма, как это практикуется вблизи Элингаста «Эд, за нами странная компашка», — заметила вдруг Танша. Я обернулся назад и увидел, что по той же самой дороге, от переходного пика до Тролликлыка, Быстро двигается десяток серых фигур, чьи и статусы были спрятаны масками. Весьма подозрительно, но я полагал, что на нас не станут нападать среди бела дня на таком оживленном маршруте. А даже если нападут, уж одной патьке мы сможем надавать по щам. Только если там не сплошь мастера-покашеры, игроки 30+, или ночные ведьмы. Как вариант, мы могли бы положиться на своего напарника кошачьих и попробовать добежать до города. Однако данный вариант показался мне не особо перспективным. К тому же нам по зарез требовалось пополнить просевшую казну группы. Отойдем чуть в сторону. Не забываем про бафы. Мы сошли с дороги и немного углубились в лес, попрятавшись за мощными стволами хвойных деревьев. Одна кара осталась стоять на открытой местности, не особо переживая за свою сохранность. Я начал касс заранее, и еще до того, как фигуры сошли за нами с дороги, отчего их цель стала очевидна. По силуэтам монстров и форме их оружия можно было прикинуть приблизительно классы или расы нападавших. Два крупных гуманоида, напоминающие скорее орков, использовали посохи и держались сзади. Еще один монстр с посохом, судя по длинным конечностям и странному бегу, являлся обезьяной. Вряд ли среди монстров много гуманоидных существ с четырьмя руками, так что лучниками выступали две гориллы. Самым высоким, судя по длиннющим худым конечностям, был тролль с молотом и щитом. Рядом с ним шествовали двое воителей, то ли с алебардами, то ли с копьями. Вуаль скрывала точные очертания. Василиски или драконы, если судить по хвостам. Ну, а самые первые по нашу душу – спешили двое зверей на четырех лапах. Волки или кошки – понять сложно. Но если учесть, что мы стали у кошачьих довольно известны, то скорее это первое. «Убить людей!» – проревел сзади обезьян с посохом. Голос показался мне смутно знакомым. Однако размышлять было некогда. Я отпустил готовое заклинание, направив на ближайшего несущегося на нас волка. Шустрый монстр почти смог увернуться, отпрыгнув в бок. Однако рой мелких осколков все же задел его. «Вы наносите неизвестный урона 69. Победа!» Неполного дамага хватило. «Не стоило бежать впереди своего танка, бараны!» «Вы не пройдете мимо моего щита!» — крикнула Кара, активируя насмешку по мере приближения врага к нам. «Раздавлю!» — прогудел тролль, бросая агар. Волей-неволей, но наше внимание собралось вокруг вражеского танка, тогда как у противника имелся свой аналог берсерка. Поскольку второй Волк не обратил никакого внимания на насмешку, Танша, Сылла, Питонцы Шантри и я сам принялись атаковать вражеского защитника. Волк же быстро приближался, обходя основные наши силы по широкой дуге. Похоже, он целил в Хиллера. И вроде бы умом я понимал, что надо перевести прицел на него, однако заклинание Агро плотно сковало мои мысли. Волк полоснул когтями по шантри, сняв с нее агр. Крикнув, гномка спряталась, и я закономерно стал следующей целью монстра. Хотя бы облако патруля успел выпустить. В прикрытый ледяной броней бок сзади прилетел мощный удар, и я, наконец, снялся с агра. После чего повернулся на монстра и начал кастовать хлопок ветра. Первая попытка оказалась неудачной. Мой каст был сорван атакой когтей. В этот момент мне подумалось, что неплохо было бы купить оплетение для шантри вместо моей заморозки. Тогда гномка смогла бы сразу помочь мне в сражении. Пока что она лишь отозвала своих, пока еще живых собак, от танка к нам. К счастью, второй хлопок ветра мне удалось успешно завершить с помощью амулета сосредоточенности, несмотря на помехи от вражеских атак. Маленький вихрь попал точно в цель, и мой дополнительный бонус в 150% справился с задачей. Вы наносите неизвестный урона 74. Победа! Тем временем на обе наши группы наложили привязанные к местности метки проклятия, снижающие дамаг на 20%. Я, не мешкая, принялся за следующий каст, отходя из проклятой области потихоньку. пребывая под штрафом из-за заклинания. 20% для меня не такое уж значительное ослабление, чтобы тратить время на перемещение в свободную от проклятия зону. Танша, пока я был занят волком, также снялась с сагра и сразу прыгнула к трем дальним магам, принявшись их натуральным образом кошмарить. Быстрая кошка тень металась от одного монстра-шамана к другому, не давая скастовать хил или боевое заклятие. Как я понял, среди них был один хиллер, проклинатель и Магдамагер. «Отправь собак на правого лучника!» Скомандовал я Шантри, что Гномка сразу поспешила сделать. Сам же направил ссылку на вторую гориллу лучника. А то она также переключила свое внимание на Таншу. Дамаг у них серьезный, так что нескольких попаданий темное может не пережить. Карамелька довольно легко держала на себе танка и двух копейщиков. Последние, кажется, поняли всю бесперспективность своих атак и также решили отступить, чтобы заняться сначала другими оппонентами, мешающими их дальнобойным группам. Вы наносите неизвестный урона 83. Победа! Но один уже никуда не уйдет. Неплохо я засадил по нему облаком. Прекратить бой! Всем сложить оружие! Раздался сверху громкий командный крик. Немедленно! У крон деревьев болтался натуральный летающий дракон, махающий крыльями. В руках он держал лук с наложенной стрелой. Однако напавшие на нас монстры и не думали выполнять требования дракона-лучника. Это люди. «Они хотели разрушить проход!» — выкрикнул обезьян с посохом. «Так это же та самая макака Андбонге, что не пускала нас в Толедоурс!» «Мы ничего не собирались разрушать!» — крикнул я. «Они просто напали на нас!» «Скоро сюда прибудет боевой отряд! Разойдитесь и прекратите бой!» — повторил монстр-стражник. «Мы должны убить их! Быстрее!» – взвизгнул обезьян, продолжая бросаться ревущими заклинаниями. Я подошел ближе, чтобы иметь возможность доставать по дальним целям с полным дамагом. Выпустил новое облако по лучницы однако та сумела ловко увернуться. Защитники обновили свои откатившиеся агры. Тогда я ударил по патролитанку разок, заставив его окутаться баблом. Танша неплохо так кошмарила вражеского хиллера, не давая ему нормально исцелять союзников. Поэтому тролль не мог восстановить хп полностью. Ее способность мгновенного перемещения за спину, а также высокая скрытность действительно выручали, позволяя двигаться от одной цели к другой и избегать окружения. Мне стиль боя тени очень сильно напомнил «Ночную ведьму». Хотя, конечно, у обычного навыка существовал длительный откат, не позволяющий прыгать туда-сюда каждый миг. Но все равно Танша даже в одиночку навевала отчаяние на группу из трех дальников. Правда, один раз она чуть не сдохла, когда ее задержали сковывающим заклятием. Но Шантри вовремя наложила хил. После новых насмешек почти все переключились на чужих танков. Разве что одна горилла как-то увернулась от Агра и решила, что я наиболее приоритетная цель. Это была ее ошибка, поскольку она помогла и мне сняться с агро после первой попавшей стрелы. После чего я сумел попасть по ней облаком осколков. Следующим я вывел из игры и второго копейщика, который сражался с карой. Сциллу Шантри подхиливала, а вот на собак времени у Гномки не оставалось, поэтому их всех уничтожили. Но дело свое они сделали, отвлекли и немного продамажили лучника в самой тяжелой фазе боя. Теперь же исход сражения стал кристально ясен. Тролль слез с бабла, а Карри даже не потребовалось его активировать, хотя могла бы и поэкономить манну Шантри. Гномка умело бросалась исцелениями направо и налево, следя за ссылой, таншей и карой. Тролля я решил пока не трогать, ибо потеря танка может губительно сказаться на боевом духе напавших. Поэтому переключил свое внимание на магов, а именно на игловаря. Чувствовалось, что монстры вот-вот пойдут на попятную, но именно его мне отпускать не хотелось. Наносите неизвестный урона 17. Заблокировано 43. Их лидер сумел отскочить чуть в сторону от облака осколков, словив частичный урон. Прикройте меня! А затем и вовсе Андбонге спрятался за своим товарищем-проклинателем. Так что мне с моей позиции было по нему не попасть. Квящей моей радости агр у остальных начал спадать. Достаньте обезьяну! крикнул я, направляя отхилившуюся сцилу на врага. Танша отлипла от тролля, немного сблизилась с целью и совершила тайный рывок ему за спину. Темной буквально в последний момент удалось завалить Анбонге, ведь затем по нашей душе явилась местная стража. Мне в ледяной покров прилетела стрела, после чего раздался громогласный рык. «Прекратить драку!» Не то всех на перерождение отправим. Убрать оружие, снять маски немедленно. Подняв головы, мы увидели приближающиеся десятки парящих драконних лучников и магов. Какого хрена? Не слишком ли имбовые расовые способности у драконов? Впрочем, хп у них, несмотря на приличный уровень, было мало. Видимо, есть какая-то балансная правка-компенсация, вроде штрафа на скорость Уогров, Эдаки летающие стеклянные пушки. Теоретически, мы могли бы и им попробовать задать жару, но все-таки ссориться с официальными органами местной власти нам не с руки. Мы доверенные старейшин Крангаста, не стреляйте! Разберемся! Всем снять маски! Монстры повиновались, и мы следом за ними. Некоторых врагов я узнал по именам. Видел их среди стражи на крепостных стенах. Походу, Антбонге уж очень хотел поквитаться с людьми. Так что даже дружков запряг. «Воскрешать никого не будем! Разбирайтесь сами!» – рявкнул командир летучего отряда. К моему удовлетворению... Воскрешать Антбонге напавшие монстры не стали. Шаман-проклинатель использовал свиток, возродив дракона-копейщика. А орк-хиллер резнул гориллу-лучника, не обратив внимания на своего лидера. Такое ощущение, что они и сами не рады были ввязаться в эту авантюру. Время на воскрешение остальных вскоре вышло. Плохой новостью стал тот факт, что нам не дали забрать дроп с убитых. Так и знал, что надо было сразу подбирать. Мы слышали, что старейшины Крангаста отзывались о вас высоко люди. Произнесла летающая рептилия в дорогой на вид экипировки по имени Шанг Унивурс. Но здесь, в Артез Броне, последнее слово за главнокомандующим Кроном Раккадусом. Лорд Дракон решит, как с вами поступить. Все следуйте за нами. Вздумаете сбежать, получите десяток стрел в спину. Мне вспомнился неприветливый прием в Танроке, когда нас также повязали за нападение якобы на стражу. Но ведь снаряд дважды в одну воронку не падает? У нас есть рекомендации отважных чинов Крангаста, да и напавших стражников самих поймали с поличным в масках. Теплилась во мне надежда, что хотя бы на этот раз нас не будут пленять или изгонять с этажа. «Двигайтесь!» — скомандовали нам сверху. Мы вышли на дорогу. Наша пати следовала чуть позади, за выжившими монстрами. «Вы на что надеялись?» — поинтересовался я у одного орка. «Что мы успеем избавиться от поганых людишек!» «Чтобы вас всех демоны скорчили! выплюнул тот. «Ясно. Еще один фанатик человека-ненавистник». Артез Брон, как мы увидели еще издали, окружил собой невысокий пик, на котором покоился массивный замок из темно-серого камня. Крутые и отвесные скалы не позволяли так просто забраться наверх, за исключением единственной видимой широкой лестницы. которая велась вокруг пика. Вскоре мы взошли внутрь города, который, так же как и Эллингаст, был окружен высокой и мощной крепостной стеной. Сооружение выдающееся, если учесть ее длину и количество местных жителей. Можно было бы сравнить с подвигом народов, построивших Великую Китайскую стену или пирамиды, если бы не игровые условности подземелья, которые облегчали жизнь и в строительстве. В центре кольца и стены и находился как раз крутой холм с ровным плато вместо изрезанной вершины, которую облюбовал местный правитель. Замок-дворец возвышался над копошащимися внизу плебеями и монстрами, будь то фантастический колос. Как-то ограничивать наше передвижение не стали. Разве что пара десятков драконов спустились пониже, дабы следить за нашим передвижением более внимательно. Остальные все так же парили на высоте четырех этажей примерно. Город по концепции не так уж сильно отличался от Крангаста. Разве что домов стало больше, и они выросли как ширь, так и в высоту. Здесь дерево использовали намного чаще, благо на этаже леса было много. В остальном, все такие же голозадые детки, собиратели и ремесленники, охотники и торговцы. У каждого из них была своя собственная цель в этом мире. Также я заметил довольно четкое разделение. Если по нашу душу явился быстрый, в прямом смысле летучий отряд, то стража в городе состояла в основном из троллей. Как мы уже знали из рассказов знакомых монстров, На 24 этаже обитают скальные драконы, гневные тролли и вихревые элементали. Город называется тролли -клык и, очевидно, был когда-то основан троллями. Однако сейчас заправляют всем драконы. Причем разделение по родам войск проходит явное. Вполне возможно, что драконы и тролли друг друга недолюбливают. как и многие другие различные виды, обитающие в подземелье. Нас принудили пройти через весь город, а затем подняться по лестнице наверх на плато. По пути на нас агрелись многочисленные вихревые элементали, так и норовят сбросить в пропасть. Благо толпой нам не составляло особых проблем навалять местным мобам. Затем нас взяли в оборот придворные службисты. уведя нас на допрос. Тянулась процедура достаточно долго. Что любопытно, и Клыка, так назывался центральный пик вместе с дворцовым комплексом наверху, использовали при допросе вполне себе знакомую схему. Миленькая небольшая самка Каракала вежливо задавала мне вопросы, а огромный четырехрукий горилл на фоне, Сыпал в мой адрес проклятиями и грозил оторвать мне все конечности, после чего повесить над главными городскими вратами. Натурально добрый и злой полицейский. По какой-то причине спрашивать меня о ненормально высоком дамаге никто не стал. Хотя воскрешенные монстры, которых я атаковал чересчур сильными заклятиями, должны по идее сообщить о данном факте. Либо допрашивающие еще не получили данную информацию, либо пожелали оставить ее без внимания специально. Либо просто идиоты, во что я лично не верю. Монстрам, конечно, далеко до организованности людей как моего мира, так и подземелья, но идиотами они не были. По крайней мере, не все. Через какое-то время... Лорд дракон изъявил желание видеть нас лично. Все же не каждый день в тролли клык заявляется человеческий отряд. Под солидной охраной из четырех десятков разноплановых бойцов нас привели в большой приемный зал дворца, где на троне восседал обычный с виду дракон с крыльями. Досмотр поведал, что монстр 36 уровня не слабо он успел прокачаться. Имя – Крон-Раккадус, властный дракон, многого добившийся за свою долгую жизнь. Возраст – 35, пол – мужской, раса – дракон, уровень – 36. Характеристики – сила – 31, плюс 6, плюс 6. Навыки – решительное сознание, пылающая стрела, обыск. Профессии Авантюрист 25. Достижения Уничтожитель эльфов. Губитель Внешне рептилия в целом походила на предыдущих. Особи драконов могли отличаться размерами цветом чешуи и глаз. Крокодилия морда тоже различалась, однако для меня все они казались на одно лицо. Ракадус имел коричневатую чешую, красные пылающие глаза. а также экипировку эпического ранга и легкого класса брони. Впервые встречаю подобную. Видимо, лорд-дракон не относится к танкам или тяжелым воителям. Класс монстра мой редкий досмотр, к сожалению, не раскрыл. Уничтожитель вроде бы следует за ненавистником после врага в линейке истребления. Долго же он качался в небесном лесу. А может и на живых эльфах. Вроде бы убийство разумных дает больше прирост к соответствующим ачивкам. «Я был против вашего допуска в великий город монстров», — раздался по залу его густой хрипящий голос. «Но, уважаемая Кнаклига и Серый граднок поручились за вас». «И что же вы делаете сразу по приходу? Устраиваете драку со смертельным исходом?» «При всем уваже...» — начал я, но меня перебили. «Молчать, пока я говорю!» Рыкнул дракон, пыхнув дымом из ноздрей. «Я выношу вам первое и последнее предупреждение, люди!» Еще одна такая выходка, и лапы вашей в клыке не будет. Прач. Рокадус махнул в нашу сторону рукой, давая понять, что аудиенция окончена. Вот засранцы. Даже выслушать не пожелали, не говоря о компенсации за верломное нападение с целью умершления, а просто выгнали из зала. Хочу также выгонять всяких плебеев из своего дворца. Мы повиновались, подталкиваемые в спину стражниками. Вскоре нас выпроводили к спуску вниз за единственные ворота, охраняемые солдатами. Вокруг самого дворца не было крепостных стен. Мне кажется, если уж враг сумел забраться по отвесным скалам, то смысла в них и впрямь нет. Я напоследок окинул еще раз взглядом красивый дворцовый ансамбль из множества зданий различного масштаба. в основном сероватых оттенков. Действительно, главный корпус из-за выступающих скошенных куполов напоминал неровные клыки какого-то гигантского чудовища. Либо парус, как в знаменитом Сиднейском театре. Но такое сравнение вряд ли придется по душе местным агрессивным и клыкастым жителям. Мы нацепили обратно свои маски и принялись неспешно спускаться по широкой лестнице вниз, следя за элементальными мобами и делясь впечатлениями о дворце и самом тролле-клыке, который сверху открылся перед нами во всей своей красе. «Я думал, что правитель города монстров будет постарше, а Ракодусу всего 35», – заметил я. «Или он использовал кристаллы для омоложения». «Естественно!» — фыркнула Танша. «Старость среди власть не в почете. Главы кланов предпочитают оставаться в возрасте около тридцати лет. Некоторые — и того меньше». «У вас не слишком жалуют пожилых, даже родственников?» — поинтересовался я. «Чем ближе смерть, тем выше отчаяние. Старики легко предают все, что им дорого». Ты никогда не знаешь, в какой момент твой предок начнет безумную гонку за кристаллами. Он мог быть в молодости отчаянным рубакой, преданным воином своего клана, любящим семью и уважающим главу. Но в следующий миг он превращается в безумное животное, готовое отдать последние трусы за дополнительный день жизни. «Неужто каждого ждет такая страшная участь?» — поежилась Шантри. «Нет, конечно», — откликнулась темная. «Просто сорвавшиеся не оводят большую шумиху и об их похождениях вспоминают годами. А если ты спокойно отходишь у мир иной, про тебя быстро забывают. Но ведь для этого требуется намного большее мужество», — покачала головой гномка. «Несправедливо! Жизнь в подземелье полна несправедливости!» Задумчиво протянула Ренаспир, однако серьезный философский настрой, как всегда, немного испортил кошачий акцент. «Монстры здесь неплохо окопались», — произнесла Кара, глядя на множество строений внизу и виднеющуюся вдали стену кольцом опоясывающую немаленькое поселение. «Девять лет назад мы последний раз штурмовали Артезброн», — поведала Танша. «Тогда монстры разрушили аванпост Батаранд, и кланы вместе с префектом решили отомстить». «Много тогда полегло солдат с обеих сторон». разве не логичнее нападать на Таледа Урс, чтобы отрезать монстров от столицы?» — заметила Кара. «Как люди проникли в пронизывающие пики?» — спросил я. Здесь же наверняка та же система с обрушением прохода, как и возле Крангаста. Может быть, — пожала плечами темная эльфийка. Подробности мне неизвестны. А монстры пытались завоевать людей? Уточнил я. Последний раз, кажется, это было лет двадцать назад. Большое нашествие, как его прозвали. Драконы были озлоблены и не щадили никого. Ни детей, ни мирных жителей. Настоящие монстры. Ракадус вел войска в бой тогда. Монстры напали с глубин со стороны фронтира. Передовой бастион возле спуска с 23 этажа вскоре пал. Но защитники успели предупредить Элингаст и дали время подготовиться. У стен города произошла жестокая битва. Драконы сумели связать боем стражу на стене. К сожалению, монстрам удалось пробить брешь и ворваться внутрь на улице внешнего круга. Но защитников Фаленгаста было все равно намного больше. Люди задали монстрам знатную трепку, перебив больше половины атакующих. Жаль, не удалось перерезать их всех до единого. Бросила Танша. Затем было заключено перемирие, продлившееся почти десять лет. Я зевнул. «Весьма увлекательный рассказ. Предлагаю найти хорошую таверну и раздобыть нужную информацию». Мы, наконец, спустились к подножию пика, попав сразу на главную улицу, набитую многочисленными лавками, и горными заведениями, пабами и салонами для смены внешности. Заваливаться сразу в фешенебельные трактиры мы не решились. Тем более тут во многих местах требовали снятия масок, как и в Лингасте, впрочем. Поэтому с интересом прогулялись под троллеклыку. По очень грубым прикидкам, население города вряд ли превышало десяток тысяч разумных монстров. Танрог, к слову, я бы оценил приблизительно в пять тысяч народу. Крангаст в три тысячи. Эллингаст же, по словам Темной, дал приют за своими крепкими стенами более 30 тысячам жителей. Но точное значение никому не известно, ибо нелегалы существовали и в этом мире. Правда, такие люди не могли воспользоваться официальными выходами из города без пропуска, но как-то ему удавалось избежать стражи и выживать, не покидая Эллингаст за всю свою жизнь ни разу. Большинство неохотников справедливо считали подземелье крайне опасным и жестоким местом, предпочитая надежные каменные джунгли джунглям настоящим. Ну а разница в населении Танша списывала на количество занятой территории, по которой люди выигрывали у монстров на голову. Чем больше ты контролируешь этажей, тем выше доходы, больше пищи и кристаллов добывают твои охотники и собиратели. В городе, помимо оживленных улиц, встречались и глухие кварталы, населенные конкретной общиной или видом. Так что нам в таких местах были явно не рады. «Смотрите!» – заметила Шантри объявление возле одной таверны, мимо которой мы проходили. «Заходите! У нас есть драколют, гласила выведенная красно-кровавой краской вывеска возле дверей. Я посмотрел наверх на деревянную табличку, где красовалось название заведения – рога и хвост. Оживленное местечко. Район, насколько мы могли судить, был населен в основном драконами, хотя и василиски с обезьянами и гоблинами встречались. «Драколюд?» – вопросил я. Не слышал о такой расе. Может, человека в плен взяли и нарядили как дракона? предположила Ренаспир, пожав плечами. «Посмотрим!» – предложила любопытная Шантри. «Почему бы и нет? Вроде место неплохое». Я распахнул створки дверей и первым зашел внутрь. Пара компашек поблизости окинули нас, скрытых под серой вуалью, равнодушным взглядом. «От кого прячетесь, орки?» – поинтересовались они. «Вон тот мелкий, скорее на гоблина по росту смахивает», — указал один дракон когтем на шантри. «От многоглазой тьмы, что пожирает все сущее», — ответил я первое, что пришло на ум. Посетители таверны погрузились в раздумья. Я же прошел к свободному столику возле стены и спокойно уселся на деревянную скамью, делая вид, что уже не первый раз в данном заведении. Девчонки последовали моему примеру, разместившись рядом. К слову, мебель в таверне была немного великоватой для шантри. И даже мне с высокими карой и таншей сиделось не слишком удобно. По-видимому, рассчитана на здоровых драконов или троллей с ограми, в первую очередь. Эй, у вас есть меню?» Обратился я к бегающей с подносами межпосетителей драконихе, такой же страшной, как атомная война. Я не был уверен, что в данном простоватом на вид заведении имеется свое меню, но решил уточнить. «Сей момент!» – пробасило зверюга. «А где драколюта, о котором написано при входе?» – поинтересовался я. «Сейчас приведу, заразу эдакую!» Я проводил взглядом официантку, после чего еще раз оглядел зал. Пять компаний расселось за столиками. из которых три состояли только из драконов, а еще две смешанные. Одну группу я посчитал за стражников Тролеклыка, поскольку они носили темно-серые плащи с треугольным символом на спине, как и остальная охрана в городе. По-видимому, данный знак обозначал Большой Клык. Хрен поймешь по их кривым рожам, кто из них в хорошем расположении духа, а кто только и ждет, кого бы сожрать бесплатно. Придется, наверное, включить любимчика богов и положиться на удачу в поисках готового сотрудничать языка. Пошла работать. Кому сказала? Донеслось со стороны входа в подсобное помещение. Обернувшись на голос, мы увидели, как дракониха толкает в спину существо с красными волосами. Ты и так уже два часа дрыхнешь. Пора и за работу. Обслужи масок и меню не забудь. «Да, госпожа», – кивнула вторая официантка и направилась в нашу сторону, покачиваясь. Выглядела драколюдка, а существо оказалось женского пола, весьма экзотично. Близкое к человеческому телосложению и форма лица. Стройное тонкое тело с небольшой девичьей грудью. Чуть завитые рожки по бокам головы. Красноватые глаза. Кожа медного оттенка. Длинные заостренные уши, виднеющиеся местами коричневая чешуя. Выглядывающие из-за спины мелкие крылышки, длинный, толстый, как у рептилий, хвост. И копна растрепанных алых волос, которые частично скрывали ее усталое лицо. Одета она была в тканный костюм официантки, а из украшений разве что выделялся арабский ошейник на шее. Шла она к нам, словно сомнамбула. Очевидно, отдыха драколютки не хватило. Под глазами залегли темные круги, меж бровей пролегла морщинка. Веки были опущены, как и уголки губ. Не в самом лучшем расположении духа официантка вышла на смену. Заинтересовавшись, я провел досмотр. Имя Безымянное. Молодая драколюдья-дева, пытающаяся найти свое место в большом мире. Возраст – 19. Пол – женский. Раса – драколюд. Уровень – 20. Характеристики. Свободных очков – 0. Ловкость – 23, плюс 3. Интеллект – 18, плюс 2. Класс – лучник. Активные навыки. Пробивающий выстрел. Прочие навыки – ориентирование, распорядок, обезвреживание ловушек, досмотр. Профессии – вор, семь. Достижения – палач, ненавистник людей. «Ваше меню, господа», – пробормотала Драколютка равнодушным тоном, подавая нам кожаную папку с коротким списком блюд.